Глава четвёртая Стефана. 20 лет тому назад мне было 20 лет. Как теперь тебе, Асканио. Я работала у флорентийского мастера Рафаэля дель Моро. Он был хороший художник, не без вкуса, но он любил более спокойствие, чем занятия, охотно отправлялся в весёлые прогулки, и когда у него водились деньги, сам развращал своих работников. Часто один я оставался в доме и с песни доканчивал какую-нибудь начатую работу. В то время я пел как скатцона. Все городские лентяи, разумеется, приходили просить у мастера Рафаэля работы или лучше сказать, удовольствий, потому что всем было известно, что он по слабости характера ни с кем никогда не ссорится. При таком образе жизни нельзя разбогатеть, поэтому он всегда нуждался в деньгах и скоро лишился всякого доверия во всей Флоренции. Был у него товарищ, к которому ходило ещё меньше покупателей и который, однако, принадлежал к благородному семейству артистов. Но Джосмондо Гадди порицали не за просроченные платежи, а за его явное неумение работать и особенно за его гнусную скупость. Всё, что ему заказывали, выходило негодным, и покупатели, за исключением иностранцев, не решались входить в его магазин. Поэтому Джисмондо принялся отдавать деньги в рост и давать за большие проценты взаймы знатным шалунам, расточавшим своё наследство. Это занятие удалось ему получше прежнего, потому что гад де брал всегда порядочные залоги и не имел дела с человеком без верного обеспечения. Кроме того, он был, как сам говорил про себя, очень умён и очень снисходителен. Он давал взаймы всем соотечественникам и иностранцам, жедамам и христианам. Он судил бы даже сатану, если бы сатана заложил ему свои адские владения. Нужно ли говорить, что он давал деньги моему Рафаэлю дель Моро, который каждый день съедал завтрашний доход, и неуместная честность которого только вредила бедняге. Беспрерывное сношение по делам, всеобщее отчуждение и соседство сблизили обоих мастеров. Дельмора исполнился благодарности к неутомимой снисходительности, с которой сосед давал ему деньги. Гадди глубоко уважал честного и сговорчивого должника. Словом, они были лучшие друзья, и Джсмонда ни за что на свете не отказался бы от пирушек, которыми поччевал его Гадди. Дельмора был вдавец. Но у него была дочь Стефана, лет 16. Стефана, если рассматривать её с пристрастием скульптора, была не красавица, но однако поражала вас с первого взгляда. У неё был высокий умный лоб, когда большие влажные чёрные глаза её останавливались на вас, вы чувствовали к ней уважение и нежность. Бледность покрывала лицо её облаком, которое освещалось печальной и милой улыбкой, как слабым лучом солнца в осеннее утро. Я забыл сказать о венце из роскошной черной косы и о несравненной форме её ручек. Стефана обыкновенно сидела, нагнувшись, как лилия, пригнутая к земле порывом ветра. Её можно было принять за статую меланхолии. Когда она поднимала голову, когда прелестные глаза её оживали, когда она приказывала что-нибудь, подняв руку, вы приняли бы её за царицу. Она походила на тебя, а сканю, но в тебе нет её слабости и страдания. Никогда бессмертная душа не показывалась моим глазам так ясно, как в этом слабом, изящном и гибком теле. Дельмора, который столько же боялся дочери, сколько любил её, говаривал, что он схоронил только тело жены своей и что Стефана дух покойницы. В то время я был юноша, шалун, ветреный, пылкий, более всего любил свободу, сила кипела во мне, и я тратил жизнь на нелепые ссоры и нелепую любовь. Впрочем, я работал так же, как веселился, то есть страстно. И несмотря на мои шалости, был лучший работник у Рафаэля, один я доставлял ему доход. Но если я делал что-нибудь хорошо, то делал инстинктивно и случайно. Я прилежно изучал древних, целые дни не отходил я от барельефов и статуй афинских и римских, размышляя над ними с карандашом и резцом в руке. И беспрестанное изучение знаменитых ваятелей древности дало мне чистоту и верность формы. Я подражал прекрасно, но сам ничего не мог создать. Впрочем, повторяю, я был, могу сказать не хвастаясь, самый искусный и самый трудолюбивый и товарищий моих у дальморо. Поэтому, как я узнал после, добрый хозяин в тайне очень желал выдать за меня свою дочь. Но я вовсе не думал о семейной жизни. Я жаждал независимости, забвения и воли. На целые дни отлучался я из дому, возвращался истомлённый усталостью и однако за несколько часов догонял и перегонял прочих работников Рафаэля. Я дрался за одно слово, влюблялся за один взгляд. Славный муж вышел бы из меня. Впрочем, волнение, возбуждаемое во мне Стефаной, вовсе неходило на то, что я чувствовал при виде хорошеньких женщин из Порто-дель-Прато или из Борго-Пинти. Она пугала меня. Если бы мне сказали, что я люблю её не как старшую сестру, я бы засмеялся. Когда я возвращался домой после каких-нибудь шалостей, я не смел поднять глаза на Стефану. Она была более чем строга, она была печальна. Когда напротив усталость или усердие удерживали меня дома, я искал Стефану, хотел видеть её приятный взор, слышать её сладкий голос. Привязанность моя к ней носила священный характер. В этом чувстве я не мог дать себе отчёта, но наслаждался им. Часто в минуты шумной радости я вспоминал Стефану, и у меня спрашивали, от чего я стал беспокойным. Иногда, когда я обнажал шпагу или кинжал, я произносил её имя, как имя моего гения-хранителя, и заметил, что всегда, когда я призывал её имя, я выходил из битвы без единой царапины. Но это сладостное чувство к прелестной, невинной и нежной девушке оставалось в глубине моего сердца, и я никогда не занимался им всерьёз. Она была холодна и строга с моими ленивыми товарищами, а со мной чрезвычайно снисходительна и добра. Она приходила иногда в мастерскую и садилась возле отца, хотя я наклонялся над своей работой, однако чувствовал, что она не сводит глаз с меня. Я гордился и был счастлив её предпочтением, хотя не думал, как-то объяснять его. Когда товарищ, желая грубо польстить мне, говорил, что дочь хозяина влюблена в меня, я отвечал ему с таким гневом и негодованием, что он не осмеливался более повторять свои слова. Несчастье, случившееся со Стефаной, показало мне, как нужна была она моему сердцу. Один раз сидим в мастерской, она не успела отдёрнуть свою беленькую руку, и неповоротливый работник, кажется, пьяный, задел резцом её правый мизинец. Бедняжка вскрикнула, потом, сожалея, что крикнула и желая успокоить нас, засмеялась, но подняла кровоavленную руку. Кажется, я убил бы работника, если бы не был вполне занят ею. Жасмон догадги бывший при этом сказал, что знает доктора по соседству и побежал за ним. Этот лекарь перевязал рану Стефана и приходил лечить её каждый день, но так мало знал и так мало старался, что в ране развился Антонов огонь. Потом этот осёл важно объявил, что несмотря на все его усилия Стефан, вероятно, останется без правой руки. Рафаэль дель Мора был уже так беден, что не мог посоветоваться с другим доктором. Услышав приговор глупого доктора, я не удержался, вбежал в свою комнату, высыпал из кошелька все свои сбережённые деньги и побежал к Джакомо Растелли, папскому хирургу, знаменитейшему доктору во всей Италии. По усиленной моей просьбе, а главное, видя, что я предлагаю ему порядочную сумму денег, он тотчас поспешил к девушке, говоря: "О, влюблённые Осмотрев рану, он уверил нас, что излечение возможно, и что через 2 недели Стефана будет владеть правой рукой как левой. Мне хотелось расцеловать этого достойного человека. Он принялся перевязывать бедные больные пальчики, и Стефане тотчас стало легче. Но через несколько дней с необходимо было сделать операцию, и Стефана просила меня присутствовать при ней, уверяя, что это придаст ей бодрости. А я сам весь дрожал и чувствовал, что у меня в груди сердце сжалось. Джакомо употреблял большие, грубые инструменты, от которых Стефана очень страдала. Она не могла удержать стонов, которые отдавались в душе моей. Холодный пот выступил у меня на лбу. Наконец я не смог более выносить эти пытки. Эти грубые инструменты, которые терзали её маленькие пальчики, терзали и меня. Я встал, умолил Джакомо приостановить операцию и подождать минут 10. Я сошёл в мастерскую и там, по внушению доброго гения, сделал из стали маленький и тоненький инструмент, похожий на нож хирурга, который резал как бритва. Я вернулся к врачу. Он продолжил операцию так легко, что милая больная почти не чувствовала боли. За 5 минут всё было кончено, а через 2 недели она позволила мне поцеловать руку, которую, как она говорила, я ей сохранил. Не могу пересказать, через какие страшные испытания проходил я, пока видел мучения бедной Стефаны, которая безропотно покорялась своей судьбе. Покорность судьбе была обыкновенным состоянием её души. Стефана не было счастливо. Беспорядочная жизнь и беспечность отца огорчали её, и единственным её утешением была религия. Как и все несчастные Стефана была благочестива, часто входя в церковь, я всегда любил Бога. Я видел в уголке Стефану. Она молилась со слезами. В затруднениях, в которых она часто находилась по беспечности Рафаэля дель Моро, она обращалась ко мне с доверием и величием, которые прельщали меня. Милая девушка с простотой благородного сердца говорила мне: "Бенвенуто, прошу вас работать всю ночь и закончить эту работу, у нас совсем нет денег". Скоро я привык показывать ей все оконченные мои работы. Она поправляла меня и подавала мне чрезвычайно дельные советы. Уединение и горе воспитали и развили её ум так, что трудно поверить. Её речи, глубокие и вместе с тем простодушные, заставили меня разгадать не одну тайну искусства и часто открывали мне новые пути. Помню, один раз я показал ей модель медали, которую гравировал для одного кардинала. На одной стороне была изображена голова кардинала, а на другой был представлен Христос, идущий по волнам и протягивающий руку святому Петру с надписью Quaerere dubitasti, зачем ты усомнился? Стефана осталась довольна портретом, который был очень хорош и удался. Потом долго молча смотрела на Спасителя. Лицо Спасителя очень хорошо, сказала она наконец. Я ничего не сказала бы, если бы следовало представить здесь Аполлона или Юпитера, но Спаситель не только хорош, но божественен. Лик его чрезвычайно правилен, но где душа? Удивляюсь человеку, но ищу бога. Не забывайте, Бенвениута, что вы не только художник, но и христианин. Видите ли, моё сердце часто истекало кровью, то есть увы, и в моё сердце закрадывалось сомнение. И я тоже встаф от неверия, я видела, как Спаситель протягивал мне руку и говорил мне высокие слова: "Зачем ты усомнилась? Ах, Бенвениута, не такой лик был у него?" В его небесном лице видны были вместе и грусть оскорблённого отца, и милосердие милующего владыки. Чело его блестало, но уста улыбались. Он был выше величия, он был благостем. Погодите, Стефана, сказал я ей. Я начал работать снова и при ней окончил лик Спасителя. Так ли, спросил я у неё. Да. Да, отвечала она со слезами на глазах. Таким являлся мне спаситель в грустные часы, когда я плакала. Да, теперь узнаю его по его благости и величию. Ну, Бенвенуто, советую вам всегда так работать. Не дотрагиваясь до воска, создайте мысль. Вы, владельцы сцом, приобретайте выражение. У вас есть материал, ищите душу. Пусть ваши пальцы только служат вашему уму. Слышите ли? Вот такой совет подавала мне шестнадцатилетняя девушка, руководствуясь своими высокими помыслами. Когда я оставался один, я рассуждал о том, что она мне говорила, и находил, что она совершенно права. Таким образом, она дала направление моему инстинкту, просветила мой ум. Овладев формой, я хотел соединить форму с идеей так, чтобы они выходили вместе из-под моих рук, как вооружённая Минерва явилась из головы Юпитера. Боже мой, как прекрасная юность и как сильные воспоминания. Коломбо Асканио, этот приятный вечер, который мы проводим вместе, напоминает мне все вечера, проведённые мною со Стефаной, когда я сиживал возле неё на лавочке у дома отца её. Она смотрела на небо, а я глядел на неё. Прошло 20 лет, а мне кажется, что всё это происходило вчера. Протягиваю руку и как будто чувствую её ручки, а это в ваши руки, дети мои. Что Господь творит то благо. О, когда я видел её светлую в белом платье, спокойствие спускалось на мою душу. Часто мы расставались, не сказав друг другу ни слова, однако я уносил из этого безмолвного разговора тысячу мыслей, хороших и добрых, которые возвышали меня и делали добрее. И всё это кончилось, как кончается всякое блаженство на земле. Рафаэль дель Моро задолжал доброму соседу своему Джосмондо Гадди 2000 дукатов и не знал, как заплатить их. Эта мысль терзала честного Рафаэля. Он, по крайней мере, хотел спасти дочь и поделился своими намерениями отдать её за меня замуж с одним работником, чтобы тот пересказал это мне. Но работник был глупец, которого я проучил в то время, когда он грубо подшучивал над моей братской любовью к Стефании. Глупец не дал Рафаэлю даже закончить и сказал: "Откажитесь от этого намерения, маэстро. Ваше предложение не может иметь успеха, уверяю вас". Рафаэль был горд. Он подумал, что я презираю его за его бедность, и уж потом больше не заикался о своём намерении. Через некоторое время Джисмонда Гадди пришёл к нему напомнить об оплате долга. Рафаэль просил отсрочки. Послушайте, решительно сказал Джисмонда. Отдайте мне вашу дочь в жёны, она умна и экономна, и мы будем квиты. Дельмора чрезвычайно обрадовался. Гадди сыл человеком немного скупым, немного грубым и немного левнивым, но он был богат. Обедные всего более удивляются и завидуют его богатству. Когда Рафаэль заговорил об этом неожиданном предложении своей дочери, она ничего не отвечала ему. Только вечером, когда мы расставались и возвращались домой, она сказала мне: "Бенвинута, Джисмонда Гадди просил руки моей, и отец мой согласился". После этих простых слов она ушла, а я вскочил, как будто меня что-нибудь подтолкнуло. Потом, объятый каким-то бешенством, покинул пределы Флоренции и таскался по полям. Всю эту ночь я то бегал как сумасшедший, то лежал на траве и плакал. Тысячи мыслей, безумных, отчаянных, бешенных вертелись в моей больной голове. Она, Стефана, будет женой этого Джисмонда, говорил я, приходя в себя и собираясь с мыслями. Эта мысль, заставляющая меня содрогаться, терзает и пугает её: Стефана предпочитает меня, разумеется, и безмолвно взывает к моей любви, моей ревности. О, я ревнив, бешено ревнив, однако имею ли я право ревновать? Гад демрачен и жесток. Но будем справедливы к самим себе, какая женщина будет со мной счастлива? Разве и я не груб? И не причудлив? Не беспокоен, разве я не ежеминутно попадаю в опасные переделки и в незаконные интриги? Могу ли удержать себя? Нет, не могу. Пока такая кипучая кровь будет течь в моих жилах, моя рука будет на рукоятке шпаги, а нога вне дома. Бедная Стефана. Я заставил бы её плакать и страдать, видел бы её бледной и отцветшей. стал бы ненавидеть себя, стал бы ненавидеть её как живой упрёк. Она умерла бы от этого, и я был бы её убийцей. Нет, чувствую я, не создан для спокойных и светлых радостей семейной жизни. Мне нужна свобода, простор, буря, всё что угодно, но не мир и однообразие счастья. Я погублю этот цветок нежный и хрупкий. Я буду мучить эту драгоценную жизнь. Это обожаемую душу оскорблениями, а мою жизнь, моё собственное сердце угрозами совести. Но будет ли она счастливее с этим Джосмондо Гадди, и зачем выходит она за него? Нам было так хорошо. Притом же Стефана не может не знать, что учистий характер художника не подчиняется мещанским потребностям семейной жизни. Надобно было мне проститься с мечтами о славе, отказаться от будущего знаменитого имени, отказаться от искусства, которое живёт свободой и могуществом. Что такое творец, прикованный к домашнему очагу? Скажите, Данте, Алигьери и Тимичанджело, учитель мой, как вы захохотали бы, если бы увидели, что ученик ваш укачивает детей своих или просит прощения у жены? Нет, буду мужественен для себя, великодушен для Стефаны, останусь один со своей мечтой и со своей судьбой. Видите, дети мои, я не стараюсь сейчас выставить себя в более выгодном свете. Было немного эгоизма в моей решимости, но было в ней много живой и искренней нежности к Стефане, и моё безумие казалось мне рассудительностью. На другой день я вернулся довольно спокойный в мастерскую, Стефана тоже казалась спокойной, но была бледнее обыкновенного. Прошёл месяц, один раз вечером, расставаясь, Стефана сказала мне: "Через неделю, минвенута, я буду женой Джусмонда Гадди". Она в этот раз ушла не тотчас, и потому я успел взглянуть на неё. Она стояла молча, положив руку на сердце и согнувшись под бременем страдания. Её прелестная улыбка была так печальна, что вызывала слёзы. Она смотрела на меня с горестью, но без упрёка. Казалось, мой ангел-хранитель, оставляя землю, прощался со мной. Она с минуту простояла так молча и неподвижно, и потом ушла домой. Мне уже не суждено было видеть её на этом свете. И снова выбежал я из города без шляпы, но уже не вернулся домой ни на другой, ни на третий день. Я шёл, пока не добрался до Рима. Я прожил время 5 лет, положил основание моей репутации, приобрёл благосклонность папы, участвовал в дуэлях за гонтригии, заслужил художественную славу, но не был доволен, ничего это не доставало. Во всех этих бурях я каждый день мысленно обращал взорок в Флоренции. Каждую ночь я видел во сне бледную и печальную Стефано, она стояла на пороге отцовского дома и смотрела на меня. Через 5 лет я получил из Флоренции письмо с чёрной печатью. Я прочёл и перечёл его столько раз, что знаю его наизусть. Вот оно. Бенвинута, я умираю. Бенвинута, я любила тебя. Вот о чём я мечтала. Я знала тебя, как ты знал сам себя. Я знала мощь, которая в тебе и которая со временем сделает тебя великим человеком. Твой гений, который я угадала по твоему широкому челу, твоим пламенным глазам, под твоим страстным телодвижением налагал важные обязанности на ту, которая будет носить твоё имя. Я соглашалась принять их на себя. Это счастье казалось мне назначением моей жизни. Если бы даже я не была твоей женой Бенвинуты, я всё-таки была бы твоей подругой, сестрой, матерью Твоя благородная жизнь принадлежит в семье, это знаю. Я из неё взяла бы только право утешать тебя в твоих горестях, избавлять тебя от твоих сомнений. Ты был бы свободен, друг мой, всегда и везде. Увы. Я уже давно привыкла себя к твоим печальным отлучкам, к требованиям твоего необузданного характера, ко всем прихотям твоей души, любящей бури. Мощная натура имеет сильные потребности. Чем более орёл носится в облаках, тем дольше нужно ему отдыхать на земле. Но когда ты вырывался бы из лихорадочных сновидений твоего гениального сна, я по пробуждении твоём находила бы моего бесценного Бенвенинута, того, которого я люблю, который принадлежал бы мне одной. Я не упрекала бы тебя в часы забвения, потому что такие часы вовсе не оскорбляли бы меня. А я знаю, что, ты ревнив, как и все благородные сердца, я сидела бы дома во время твоего отсутствия, далеко от чужих взоров, в уединении, которое я люблю, ожидая тебя и молясь за тебя Богу. Вот какую жизнь я вела бы. Когда я увидела, что ты покинул меня, я, покоряясь воле Божьей и твоей, Закрыла глаза и вручила судьбу свою в руки судьбы. Отец приказал мне идти замуж, чтобы спасти его от бесчестья, я повиновалась. Муж мой был груб, срок неумолим. Он не довольствовался моей покорностью, он требовал любви, которая была выше моих сил и наказывал меня за мою невольную горесть. Я покорилась судьбе. Я была, надеюсь, женой достойной и чистой, но всегда очень печальной и бедвинутой. Впрочем, Господь Бог наградил меня и в этом мире, дав мне сына. Поцелуи моего ребёнка в продолжение 4 лет помогали мне переносить оскорбления, побои и наконец нищету, потому что муж мой, стараясь поскорее нажиться, совершенно разорился и умер через месяц после разорения. Да простит ему Господь Бог, как я ему прощаю. От страданий моих и я умру сегодня, через час, и тебе бенвинута завещаю моего сына. Всё к лучшему, может быть. Кто знает, достало бы моей женской слабости для той роли, которую я хотела играть в твоей жизни. Он, мой Асканио, он похож на меня, будет тебе товарищем сильнее и покорнее меня. Он будет любить тебя лучше, если не больше. Я не стану ревновать тебя к нему. Сделай для моего ребёнка то, что я сделала бы для тебя Прощай, друг мой. Я тебя любила и люблю. Повторяю это пред дверях гроба без стыда и угрезений совести, потому что любовь эта была чиста. Прощай. Будь знаменит. Я буду счастлива. И подымай иногда глаза к небу, чтобы я могла тебя видеть. Твоя Стефана. Теперь Коломба, Асканио Будете ли верить мне и готовы ли вы на то, что я вам посоветую? Молодые влюблённые отвеเฉли на это одним радостным возгласом.